Глава четвертая Величественное здание Капитолия расположено у восточной конечности Эспланады на плоской возвышенности, которую городской архитектор Пьер Ланфан назвал пьедесталом в ожидании монумента. Размеры участка впечатляют. Больше 750 футов в длину и 350 в ширину. Площадь внутренних помещений Капитолия превышает 16 акров. Здание насчитывает 541 комнату. Неоклассическая архитектура следует образцам Древнего Рима, идеалы которого немало послужили основателям Америки для создания законов и культуры новой страны. Новый пост охраны Капитолия расположен под землей, в недавно законченном экскурсионном центре под великолепным стеклянным сводом. Недавно принятый на работу охранник Альфонсо Нуньес внимательно рассматривал приближающегося посетителя. Бритоголовый мужчина несколько минут простоял в вестибюле, заканчивая телефонный разговор. Его правая рука висела на перевязи, а сам он слегка прихрамывал. Судя по изношенной армейской куртке и нагло обритой голове, к посту охраны шел военный. Военнослужащих на улицах Вашингтона всегда хватало. «Добрый вечер, сэр», — сказал Нуньес, следуя протоколу службы безопасности, который предписывал обращаться к любому посетителю мужского пола, входившему без спутников. «Здравствуйте», — сказал незнакомец, осматриваясь в почти пустом помещении. «Сегодня у вас тихо». «Финал Национальной футбольной лиги», — пояснил Нунис. «Весь город болеет за Redskins». Нунис тоже хотел посмотреть матч, но ему, как новичку, пришлось заступить именно в эту смену. «Выложите все металлические предметы на поднос, пожалуйста», — сказал он. Посетитель начал одной рукой выкладывать из карманов вещи, А Нунис внимательно за ним наблюдал. Человек невольно делает поблажки калекам и раненым, однако Нуниса научили не доверять этому инстинкту. Он дождался, пока бритоголовый выложат на поднос обычный набор. Завалявшуюся в карманах мелочь, ключи и два мобильника. «Растяжение?» — спросил он, посмотрев на больную руку посетителя, — обернутую несколькими слоями эластичного бинта. Бритый кивнул. Поскользнулся на льду. Неделю назад. До сих пор болит, зараза. Сожалею. Проходите, пожалуйста. Посетитель прошел через детектор, и машина возмущенно запищала. Он нахмурился. Так и знал. У меня перстень под повязкой. Врачи не смогли снять, потому что палец распух. Не страшно, сказал Нунис. Я проверю металлоискателем. Он провел жезлом по перевязи. Единственным подозрительным предметом оказался металлический предмет на безымянном пальце Бритова. Нунис кропотливо обследовал металлоискателем каждый дюйм повязки и пальцев. За ним наверняка внимательно следили с пункта наблюдения, а ему не хотелось терять работу. Лучше перестраховаться. Он осторожно засунул жезл под перевесь и бритоголовый искривился от боли. «Извините». «Ничего, время сейчас такое. Осторожность не повредит». «Ваша правда». Но не посетитель понравился. Как ни странно, здесь такими вещами считались. Наитие стало основным подспорьем американцев в борьбе с терроризмом. Ученые доказали, что интуиция — Помогает установить угрозу куда лучше любого прибора. Дар страха. Так это называлось в каком-то справочнике по безопасности. Все инстинкты Нуниса молчали. Подойдя ближе, он заметил единственную странность. Бритоголовый здоровяк намазал лицо и голову каким-то кремом. То ли тональным, то ли маскирующим. Подумаешь... Кому же хочется зимой ходить бледным? — Все нормально, — сказал Нунис, убирая жезл. Спасибо. Посетитель начал раскладывать вещи по карманам, и тут Нунис заметил на кончиках пальцев его большой руки татуировки, корону на указательном и звезду на большом. — Нынче все делают себе наколки, — подумал он, — хотя подушечки пальцев... Уж очень чувствительное место. — Больно было? Здоровяк посмотрел на пальцы и хохотнул. — Меньше, чем вы думаете. — Везет, — сказал Нунис. — Моя жутко болела. В учебке мне накололи на спине русалку. — Русалку? — усмехнулся Бритый. — Ну да, — смутился Нунис. — Ошибки молодости. — Понимаю. Я в молодости тоже совершил ошибку. Теперь каждое утро просыпаюсь с ней в одной постели. Они посмеялись, и Бритый ушел. Прямо детская игра, — подумал Малах, проходя мимо охранника к эскалатору. Попасть в Капитолий оказалось на удивление просто. Сутулая спина и выпирающий живот изменили его облик, а Крем скрыл татуировки на лице и руках». Но самой гениальной находкой была перевязь, в которую Малах спрятал очень важный предмет. Его-то и нужно было пронести в здание. Подарок единственному человеку на свете, способному помочь мне найти желаемое.